Глава двадцать шестая Из окна шикарного номера открывался неизделишний красоты ландшафт, созданный позади отеля человеческими руками: пальмы, подсвеченные оранжевыми огоньками лампочек, оплетающих их стволы, темно-синие зеркала двух огромных бассейнов, мерцающие под крупными звездами пустыни. Лас-Вегас приютился в своей неоновой долине, обрамлённой по линии горизонта песчаными буграми и каменными скалами. Джонни Фонтейн опустил руку, и серая, богато расшитая портьера расправила свои тяжёлые складки. Он отвернулся от окна. Нино Валенти, держа стакан виски, полулежал на кушетке. Наблюдая, как люди из казино убирают карточный подковообразный стол для игры в ачко, выносят полдюжины мягких стульев. "Джонни, пойди сюда", проговорил он, тяжело ворочая языком. "Жаль, что ты не захотел сыграть со мной против этих сволочей. Видел, как мне подфартило". Джонни сел на скамеечку против кушетки. "Я не играю в азартные игры, ты же знаешь". Чувствуешь себя как? Ничего? Отлично, Нино ухмыльнулся. К полуночи девки подтянутся поужинаем, представляешь, на пять кусков обставил заведение. Да-да, сказал Джонни. Интересно, кому это всё достанется, когда ты откинешь копыта? Нино залпом осушил стакан. Ты, Джонни, искусный человек. Слава одна, что лихой парень учись, как надо гулять. Гулял ни на Валентий второй час, и теперь это сказалось. Он стал клониться вперёд, откачнулся и рухнул бы на пол, но двое из казино, уловив намётанным глазом привычные признаки, успели подхватить его и понесли за другую партию, где находилась спальня. Третий остался у стола. Джон не спросил, и часто с ним так бывает. Мужчина передернул плечами. Сегодня раньше отключился, чем обычно. Знаете, что? Давайте сюда врача, сказал Джонни Фонтейн. Надо будет весь Егорный этаж обосчить, на что бы был. Минут через пятнадцать в номер вошел Джул Сегл. Джонни с неприязнью отметил, что Малыш так и не научился оформлять себя, как полагается врачу. Чёрный докторский сюртук выглядел у него в руках просто нелепо. Он прошёл в спальню, где лежала Нина. Джонни спросил: "Скажите, что это с ним?" Джул быстрыми, ловкими движениями осматривал Нину, послушал сердце, пощупал пульс и измерил давление. Потом вытащил из чемоданчика шприц, небрежно всадил иглу в руку Нино. С бесчувственного лица понемногу сходила бледность, щёки порозовели. Диагноз простой, бодро отозвался Джул. Когда он тут у нас хлопнулся первый раз, я отправил его в больницу, там его обследовали. Диабет в лёгкой форме. Лекарство, диета и живи до ста лет. Ваш друг С ним упорно не желает считаться и к тому же упорно спивается. Печень почти разрушена, очередь за мозгом. Ну а то, что случилось сейчас это лёгкая кома. Мой совет класть в больницу психиатрическую. Он подошёл к бару у стены, налил себе выпить. В дурдом? Вы что, смеётесь? сказал Джонни. В дверь постучали. Он пошел открыть, оказалось, что это Люси Мончини. Джонни, она поцеловала его. Как я рада! Да, давненько не виделись. Он заметил, что Люси переменилась, стала намного стройней, научилась одеваться и пострижена красиво. Никакого сравнения с тем, что было. Он собрался сказать ей об этом, но с кровати в эту минуту послышалось. Эй, ребятки. А не время ли нам тяпнуть? Нино сидел в постели. Самое странное, что он выглядел теперь совсем не дурно, можно сказать, нормально. Он прищёлкнул пальцами. Ну что же ты, Джонни, выпить охота, время детское. Чёрт, жалко стол унесли. Джул сделал большой глоток из своего стакана. Вам пить нельзя. Доктор не разрешает, Нино нахмурился. "Чихать я хотел на доктора. Давай, Джон, не то сам встану". Джонни пожал плечами и двинулся к бару. Джул уронил равнодушно: "Я сказал, нельзя". Джонни остановился у кровати со стаканом. "Умрёт он от одного стакана, что ли?" "Нет, от одного не умрёт", спокойно сказал Джул. Нино взял стакан, опрокинул его себе в рот. Джон не глядел на него с улыбкой. Доктор не разрешает и ж ты пусть знает своё место. Нино вдруг задохнулся, хватая воздух ртом, лицо его посинело, тело судорожно выгнулось, как у рыбы, вытащенной из воды. Глаза выкатились из орбит. Джул зашёл сзади, придержал его одной рукой. Другой ввёл и глув в плечо почти у самой шеи. Нино у него под руками обмяк, затих. Через минуту он сполз вниз на подушку и закрыл глаза. Джонни, Люси и Джул тихо вышли в гостиную, сели у кофейного столика. Джонни спросил: "Вы знали, что он даст такую реакцию на глоток виски?" Джул пожал плечами. В общем, это можно было предвидеть. Какого же дьявола вы меня не предупредили? Я предупреждал. Так не предупреждают, с холодной злобой сказал Фонтеин. Джуль невозмутимо улыбнулся. А как? Как это делают врачи в Голливуде? Откуда они только берутся эти целители? То ли не в смысле ни хрена, то ли им дело нет. Разве они не видели, что творится с Нину? пихали в него всякую дрянь, день протянет и ладно, выживет, помрёт им наплевать. А у меня, видите ли, есть маленькое хобби. Непростительное, согласен. Я стараюсь сохранить человеку жизнь. Я не помешал вам дать Нину глоток виски, потому что хотел показать, что с ним может произойти со дня на день. Джул подался вперёд и ровным невозмутимым голосом продолжал: ваш друг почти безнадежен. Способны вы это понять? Да, я сказал в дурдом, потому что без принудительного лечения, без строжайшего режима ему хана, прямо вам говорю. Либо вы помещаете вашего кореша в психиатрическую больницу и спасаете ему жизнь, либо можете с ним попрощаться. Джуль встал. Джонни Фонтейн не без удовлетворения увидел, что обычное хладнокровие покинуло его. Вы думаете, мне первый раз приходится говорить подобные вещи в подобной ситуации? Я их твержу людям изо дня в день: не ешьте так много, умрёте. Не курите так много, не пейте, не работайте вы так много, умрёте. Никто не слушает. А знаете почему? Потому что я не прибавляю слово завтра. Так вот я с полным основанием говорю вам, очень может быть, что завтра Нино умрёт, в который раз дают ценный совет и в который раз им пренебрегут. Я не пренебрегаю, сказал Джонни. Я его обдумываю. Люси, воспользовавшись паузой, Перевела разговор на другую тему. Ты что делаешь в Вегасе, Джонни? Отдыхаешь от обязанностей голливудского магната или работа привела? Джонни покачал головой. Зачем ты понадобился Майку Корлеоне? Хочет меня видеть. Они с Томом Хейгеном сегодня прилетают. Том сказал, что у них и с тобой назначена встреча. В чем дело, не знаешь, Люси? Знаю, что завтра вечером мы все вместе обедаем, в том числе и Фредди. По-моему, это связано с отелем. В последнее время упали доходы от казино, хотя вроде бы для этого нет причин. Да он, возможно, хочет, чтобы Майк проверил, где что застопорилось. Майк, говорят, физиономию себя привел в порядок. Люси усмехнулась. Кей уломала не иначе, когда ему делали пластическую операцию. Семейство пригласило Джюла в качестве консультанта и наблюдателя. Джюл задумчиво заметил: удивительно, он никому не доверял, предупредил, что моя обязанность следить в оба глаза, правильно ли все делается. Казалось бы, несложная рядовая операция по силам любому среднему хирургу. В спальне послышалось движение. Они повернули головы к портьере. Нино снова очнулся. Джонни пошёл к нему, сел рядом. Джул и Люси стали в ногах кровати. Нино слабо ухмыльнулся. Ладно. Кому я голову морочу в конце концов? Поганам мне, ребята. Ты помнишь, Джонни, год назад в Палм-Спрингс? С нами ещё были тогда те две девахи. Клянусь я тебе, не завидовал. Я радовался за тебя. Ты мне веришь, Джонни? Джонни успокаивающе отозвался. Конечно, верю, чудак ты. Джул ещё раз осмотрел Нину. Я к вам на ночь пришлю сиделку. Денька два полежать придётся. Я это серьёзно говорю. Нина подмигнул ему. будет сделано, Док. Только тогда, особо-то хорошенькую не присылайте. Джул вызвал по телефону сиделку, и они с Люси ушли. Джонни остался ждать её прихода. Нино, с измученным выражением лица, как будто впал опять в забытьё, Джонни сидел у его кровати, размышляя о словах, сказанных его другом Ему и в голову не приходило, что Нино может завидовать. Год назад Джонни Фонтейн сидел в великолепном офисе кинокомпании, которую он возглавлял, и маялся. Он маялся, как никогда в жизни, что было несколько странно, если учесть, что первая выпущенная им картина, где он снялся в главной роли, а Нино в характерной шла с невероятным успехом и приносила сумасшедшие деньги. Всё сработало в точности, как было намечено. Уложились в мизерную смету. Уже теперь ясно было, что каждый, кто принимал участие в создании ленты, наживёт на ней состояние. Джек Вольс за короткое время состарился на 10 лет. Ещё две картины находились в производстве. в одной главной роль исполнял Джонни, в другой Нино. Нино оказался сущим находкой для кино. Забубённый, слегка потерянный Миляга, крёстный отец через банк исправно получал проценты, и мысль об этом особенно согревала душу Джонни. Он оправдал надежды своего крёстного, не подкачал. Так что же его в таком случае мучит? Он знал, что у него свербило в глотке, чесало с нёба, чесало с в носу, только пение способно было унять нестерпимый зуд, а он боялся взять хоть одну ноту. После того, как из горла удалили бородавки, он позвонил Джулу, Сагалу и спросил, когда можно попробовать петь. Джул сказал: "В любое время, хоть сейчас". Джон не так и сделал, но пожалел. Голос звучал сипло, отвратительно, и горло на другой день разболелось, правда по-другому, чем до операции, хуже. В горле царапало, жгло, и с тех пор он боялся пробовать. Но если он больше не может петь, то на кой ему ляд все остальное? Петь на эстраде его дело в жизни. Его работа — единственное, что он умеет по-настоящему. В чем он, пожалуй, и на сегодняшний день не знает себе равных. Он лишь сейчас стал это понимать. За столько лет он сделался профессионалом экстра класса, и все напрасно, все пропадало зря. Был конец недели, пятница. Он взял трубку и набрал номер Нину. Быстро договорился с ней провести субботу и воскресенье в Палм-Спрингс. Дал ему телефон двух знакомых девочек. Дом в Палм-Спрингс Джонни держал открытым и набитым всем, что потребуется для таких случаев, как теперь. С девочками, совсем молоденькими, не успевшими пока местать произжёнными хищницами, было занятно. Подъехал и кое-кто из знакомых, составить им компанию у бассейна. Перед ужином Нину уединился с девушкой у себя в комнате, вторая блондиночка Тина пошла принимать душ. Джонни побрел в застекленный внутренний дворик, где стоял рояль, сел, начал аккомпанируя себе тихонько напевать одну из своих прежних песенок. Первые ноты прозвучали глуховато, но чисто. Джонни одынулся. Тина ещё не вышла. Стеклянная дверь была закрыта. В домике никто его не услышит. Почему-то не хотелось, чтобы его сейчас слышали. Он начал снова. На этот раз со старинной, любимой им баллады, сразу в полный голос, как перед публикой, не сдерживаясь, томительно ожидая минуты, когда в горле царапнет, запершит и он почувствует знакомое жжение минута не наступала он пел и прислушивался звучание было новое не его но ему нравилось голос стал ниже мужественней глубже стал думал он мощнее глубже он убавил звук допел до конца и продолжал сидеть, пытаясь осмыслить случившееся. Нино у него за спиной произнёс: "А ничего, друг единственный. Очень даже ничего". Джонни резко повернулся кругом на вертящемся стуле. Нино стоял в дверях, один, без девушки. У Джонни отлегло от сердца Нино, другое дело, ему можно. А ты как думал, сказал он. Слушай, давай-ка сплавим отсюда баб. Отправь их домой, сам отправляй, сказал Нино. Симпатичные девочки, почему я их должен обижать? Да шут с ними, подумал Джонни. Пусть остаются, кому они мешают. После ужина он принялся за работу. Усадил Нино с мандолиной, показал девочкам, как обращаться с аппаратурой, вести запись и начал. Он пел все песни, какие знал, одну за другой, пел в полную силу, не берёгся, горло вело себя замечательно. Он чувствовал, что может петь без конца. Сколько раз за месяцы не маты он мысленно исполнял эти вещи, обдумывал, как тоньше, выразительнее преподнести каждую. И вот сбылось, дожил, запел, запел, думал он. Он уже больше не проверял, звучит ли голос. Теперь он сосредоточился на исполнении. Немного не клеилось с ритмом, но это не беда, это с непривычки. Внутренним метроном его никогда не подводил, немного практики и все образуется. Наконец он замолчал. Тина с сияющими глазами подошла и поцеловала его в засос. Теперь понятно, почему моя мама не пропускает ни одного фильма с твоим участием. В другое время такой комплимент не вызвал бы восторга. Сейчас Джонни и Нина только посмеялись. Включили запись. Теперь Джонни мог оценить себя беспристрастно. Голос изменился, здорово изменился, и всё же это по-прежнему был несомненно голос Джонни Фонтейна. В нём прибавилось оттенков, прибавилось своеобразия. Если же говорить о технике, Об искусстве ведения звука тут он достиг высот, которых раньше никогда не знал. Достиг мастерства в полном смысле этого слова. И это теперь после такого перерыва, когда он совсем не в форме, то ли ещё будет, улыбаясь во весь рот, он оглянулся на Нину. Что? В самом деле хорошо или это мне мерещится? Нино задумчиво смотрел на его счастливое лицо. Хорошо, не то слово, проговорил он. Да погоди, давай поглядим, что ты завтра скажешь. Джонни точно холодной водой окатило. Ах ты собачий сын, сказал он с обидой. Можешь не волноваться насчёт завтра, однако больше уже не пел в тот вечер. Утром Он проснулся в тревоге, в смутном ужасе, что вчерашнее ему только приснилось, как был в пижаме подошел к королю, попробовал петь закрытым звуком в горле, не царапало, не болело, он запел громко, звуки лились свободно, легко пело без малейшего напряжения. Прошли черные времена, начинала с жизнь. Пускай он шмякнется в грязь лицом, как продюсер. Теперь это было не важно. Лишь об одном он пожалел на Мик, что не было рядом дочек, когда к нему вернулся голос, что не для них он пел. Какое это было бы наслаждение в номер. Готя перед собой тележку с медикаментами вошла сиделка. Джонни встал и сверху вниз посмотрел на спящего или умирающего, как знать. Нет. Нино не позавидовал тому, что к приятелю вновь вернулся голос. Он другому завидовал, понял Джонни, что приятель так счастлив из-за этого. что пение для него так много значит. И бы ясно было, что для Нино Валенти уже ничто не значит так много, чтобы ради этого захотелось жить.